Глава 33. Брунгильда кусала губы. Слезы щипали глаза, она металась по комнате. Служанки забились в свои каморки, она слышала их испуганный шёпот. Внизу во дворе метались красные огни факелов, люди носили мешки и тюки, потом она услышала фырканье лошадей. И едва край неба посветлел, заскрипели створки ворот. Она видела, как четвёрка коней потащила со двора крытую повозку. Сердце остановилось. Со страхом она поняла, кто в этой повозке. И ещё поняла, что Рекс уезжает вместе с этой повозкой и её пассажирами. Уезжает не попрощавшись, не сказав ни слова, даже не уведомив. Рекс покинул её, обнаружив обман. Но что его рассердило? Что она явилась вместо служанки? Это не могло его рассердить, но он мог с честью себя оскорблённым. Что снова распоряжалась без него, не поставив его в известность? Да, в прошлый раз она оскорбила его тем, что прислала служанку, даже не объяснив предварительно, что у цивилизованных племен есть такой обычай. Но если он и был в бешенстве, то это постепенно угасло. Рекс не похож на мужчин, что долго помнят о мелочных обидах. Сейчас же ясно, Его обрадовало, что она пришла вместо служанки, но гордость рекса и мужчины унижена тем, что с ним снова не посчитались, не спросили, даже не объяснили, тем более не испросили разрешения. Все мужчины любят, когда женщина у них просит, а не требует, и просьбами можно у них взять всё: деньги, земли, имя и даже честь. Воспрянув, она терпеливо дожидалась его возвращения. Судя по слухам, он уехал в новые области, захваченные его войсками. С караваном купцов пришло сообщение, что он выбрал на берегу большой реки красивое место, где повелел строить город. Там когда-то стояла римская крепость, но Конуннк её разрушил, римлен перевешал и посадил на колья, а теперь решил восстановить сам город. Ещё, судя по слухам, власть Рекса распространяется стремительно. Уже почти все соседние племена признали власть франков. Только ниже по реке сопротивляются какие-то федераты, но они отступают под натиском его войск. По слухам, до самого сердца мира Рима оставалось всего несколько суток похода. Столк великого множества топоров сливался в неумолчный шелест. Круглые сутки всюду горели костры. Даже в ночи раздавался скрип тележных колёс. Топоры стучали всё так же. Каждое утро солнце освещало новые строения, а угловые башни вырастали ещё на этаж другой. Место для постройки нового града Фарамунт указал на берегу большой реки Сены в удивительно красивом месте. За неделю вокруг руин римской крепости выкорчевали лес, расчистили, за вторую поставили опорные сторожевые башни по углам будущего града. Всё это время Фарамунт держал войска вблизи На этот раз он отступил от общепринятого обычая строить привычный бург. Сотни плотников по его приказу поставили крепкую стену, а уже затем внутри кольца возводили дома, сараи, казарму для воинов. Для него построили дом целиком из камня. В двух конных переходах отсюда находилась огромная римская вилла. Её разграбили и сожгли, а камень Фарамунт велел выломать до основания и привести его в новый град. Это было нечто среднее между бургом и городом. Строители не понимали его замысла, но Фараунд был не преклонен. Да, не похож, отвечал он. Но ведь Лютэция была не похожей. Лютэция? спрашивали у него. Лютэция, отвечал он тихо. Я назову это место Лютэцией. Я не встречал места прекраснее. Больше всех была счастлива Клотильда с маленьким Клодием. Как ни мудрствуя, назвал по ее имени ребенка Фарамунд. У младенца еще при рождении оказались длинные шелковистые волосенки. Поветухи увидели в этом доброе предзнаменование, на что Фарамунд сказал, что отныне в его роду все обязаны будут носить длинные волосы и что его род потеряет власть, когда мужчины срежут волосы. Лоди и длинные волосы, сказал он гордо, отныне это его имя. Клотильда всякий раз выхватывала сына из его огромных рук, страшась, что отец раздавит, повредит или застудит. Однажды приехал Тревор, осмотрел стройку, признался: "Прекрасное место. И река здесь удивительно спокойная, широкая. Не везде", заметил Фаромунд. "Берег крут", согласился Тревор. "С этой стороны враг обломает зубы. Но пристань надо уже сейчас" Да и камень по течению проще сплавлять на плотах, промон сказал весело. Не хочешь ли взять на себя руководство? Мне скоро покидать это место, а тебе, как вижу, скучно сидеть в Рембурге, где ничего не происходит. Брунгильда целыми днями проводила у окна, иногда даже ночами просыпалась, заслушав зов труб. Сердце колотилось часто-часто, в голове шумело, но трубные звуки быстро таяли, словно туман под лучами солнца. Засыпала обычно, снова и снова перебирая в памяти всё, что тогда произошло ночью. Дополняла в грёзах, раскрашивала, придумывала диалоги, отвечала по переменно то за Фарамунда, своего супруга, то за себя, такую ласковую и весёлую. Однажды услышала далеко за крепостной стеной могучий трубный рёв. Сердце затрепетало. Она счастливо прижала руки к сердцу, а кровь прихлынула к щекам. Она ощутила, как защепало кончики ушей, а тяжёлая горячая кровь залила шею. Что со мной? сказала она в смятении. Я жду его, как деревенская простушка. Я не должна. Я не должна бежать навстречу. Из коридора заглянула служанка. Там кто-то трубит. Гости, что ли? Глупая! выпалила Брунгильда счастливо. Это Рекс вернулся. Служанка выкатила глаза. вид был в самом деле глупый, особенно когда челюсть отвисла до живота. Откуда Рекс? До него еще пол страны ехать? Это он, сказала она горячо. Быстрее, неси мои лучшие платья, позови служанок, пусть помогут мне одеться, расчешут волосы. Служанка попятилась, не сводя с нее изумленного взгляда. Брунгильда услышала приглушенное ворчание. Рекс, откуда Рекс? Про тебя не скажешь, что тебе сердце подсказывает. И всё-таки она не могла заставить себя выбежать навстречу, как простолюдинка, или же как влюблённый ребёнок. Сердце выскакивало из груди, словно старалось выскочить и скатиться по ступенькам ему под ноги, но спина оставалась ровной, лицо спокойным, а глаза её смотрели, как и надлежит благородной женщине самого высокого происхождения. Жар приливал к щекам, грудь начинала вздыматься часто, и Брунгильда с усилием подчиняла слабое тело своей воле. Ибо вера нового бога гласит, что плоть немочна, а дух силён. Он в состоянии сделать с плотью всё, что вы желает. Это с блеском доказывали христианские аскеты и мученики. Но Обрунгильда хотела только одного: чтобы Конннг не заметил, что она смотрит на него влюблёнными глазами служанки, раняя своё достоинство. Садники ворвались во двор на полном скаку, словно дикие люди. Никакого соблюдения церемоний, никакой солидности. Сел так и прибыл могущественный конунг. Сам Фарамун соскочил с коня с лёгкостью, словно подросток, даже подпрыгнул, разминая ноги после долгой скачки. У него приняли повод коня, он легко взбежал на высокое крыльцо, толкнул дверь и сейчас. Она выпрямилась, прислушивалась к сильно бьющемуся сердцу. Внизу простучали ступеньки. Доски скрипели и прогибались под его весом. Но взбежал наверх он резко, как белка, дыхание не ускорилось. Брунгильда выпрямилась ещё больше. Спина должна быть ровной, а грудь в этих случаях вырисовывает решь. Для мужчин это важно, чтобы крупная и очерченная. Фарамун сделал два шага навстречу, через чур почтительно поклонился. Приветствую блистательную Брунгильду. Меня зовут Фарамунд. Надеюсь, вы меня ещё помните. Брунгильда сказала музыкальным глубоким голосом: "Это мне за то, что я не встретила вас у городских врат и не бросилась на шею с радостным визгом?" Паромонт почувствовал, как его брови сами взлетели на середину лба. Понятно, он этого не ждал, как не ждал, что она ответит вот так. Как будто когда-то встречала у ворот, смотрела сияющими глазами и бросалась на шею. "Да", согласился он. "Это было бы зрелище". Ридгард здесь Он ещё в соседних землях, сообщила она. Там собираются отряды, хотят под ваше знамя мой супруг. А какое дело Ридиарду? Наверное, наверное, смотрит, как снаряжены? Скорее, буркнул он неприязненно, отговаривая идти ко мне. Вышел оруженосец, угрюмый, крепко сложенный, верзило с лицом в шрамах. Оглядел её, словно искал спрятанный нож за поясом или в волосах, отступил. И только тогда следом выдвинулся слуга с огромным тазом в руках. От воды шёл пар. Второй слуга принёс жаровню с раскалёнными углями. Промон сбросил кольчугу. Она долго звенела, складываясь в горку блестящего металла, и издали похожего на мокрую чешую. Стянул через голову и отшвырнул пропотевшую рубашку. Брунгильда задержала дыхание. В двух шагах от неё плескалась и разбрызгивала воду медная статуя римского гладиатора. От кон онго несло жаром. Её ноздри уловили ароматово тело, грубый и мужественный. Тугие мышцы играли под мокрой кожей. Ей так мучительно захотелось подойти и коснуться его груди, что она в испуге отшатнулась, сделала шажок назад, всё ещё не отрывая глаз от его могучего торса. Поромонт выхватил из рук слуги полотенце, брызги полетели по комнате. Растираясь, спросил нетерпеливо: "Обед готов?" Подают на стол Конунга, сообщил оруженосец. Глаза у него были хитрые. Похоже, он заметил, как она смотрела на полуобнажённого Конунга. Хорошо, бросил Фарамунд. Хорошо, а то мне надо спешить. Брунгильда отступила, выскользнула за дверь. Ясно, Конунг торопится быстрее закончить обед, который грозит растянуться в бесконечный пир, как это бывает, чтобы уединиться с нею, его супругой. У единицы и выяснить, насколько же она была искренней, когда решилась наконец вышвырнуть со своего ложа служанку и занять свое место. Мой конунг, подумала она счастливо, мой супруг, мой муж, ты даже не представляешь, какой тебя ждет сюрприз. Но сюрприз ждал, оказывается, ее. После обеда конунг велел оседлать коней. Бронгильда только и услышала грохот конских копыт во дворе. Когда же метнулась, как, ну, увидела раскрытые ворота, где в клубах пыли исчезали скачущие в саднике. Через 2 дня дошли слухи, что Рекс переезжает от Бурга к Бургу, принимает комендации от властелителей земель, вождей племен и родов. Затем отправился в глубь франкских земель и земель их союзников. Всюду под его знаменем становились отряды молодых героев. Брунгильда, с упавшим сердцем, поняла, Что это и есть единственная цель приезда Фарамунда? Осмотреть тех, кто стремится встать под его знамя, отобрать лучших и взять с собой для пополнения войска. Он же был в ее покоях. Она могла сто раз заговорить с ним, когда он переодевался при ней, когда мылся или когда во время обеда они сидели рядом. Кто заставлял ее держаться так же надменно, как и раньше? Ведь он же не знает, что она, что она уже совсем иначе к нему относится. Она ведь ни словом, ни взглядом, ни жестом не дала ему это понять, даже не намекнула. Редьярд, бледный и осунувшийся, перехватил Тревора во дворе, затащил в конюшню. Тревор встревожился, видя, как молодой конт предварительно заглянул в каждое стойло. Что случилось? Дядя, ты слышал, что Фарамунда раздражает Таримская вилла, где жило семейство рода Помпеев? Тревор вздвинул плечами. А, Помпеум. Это крепкий орешек. Там римский гарнизон, а вилла уже не вилла, а городок, обнесённый стеной. Не деревянной стеной, а каменной, по-римски надёжной. А что? Я услышал, что Конунг намерен захватить Помпеум, захватить и разрушить. Ревард почесал в затылке. Да, этот Помпеум уже раздражает. Риддиард воскликнул горячо. Да это вообще не наши земли, это Галлия. галы, о которых не вспоминаем, которую не замечаем. Здесь живут галы. Они уже научились уживаться с римлянами, научились перенимать у них культуру, учиться цивилизации. Мало того, что мы вторглись в чужие земли, мы рушим здесь без необходимости. Трайвер хмурился. Из соседнего стойла к нему потянулась конская морда. Не глядя, погладил, потрепал за ухом. И к чему ты это, дядя? Я просто не могу позволить Фарамонду захватить и уничтожить Помпеиум. Это последний римский город в этих землях. От него свет, от него культура. В нём живут юристы и инженеры. С его падением воцарится мрак во всей Галлии. Да-да, возможно, в Галлии больше не осталось римских гарнизонов. Тревер смотрел из подлобья. То есть с ним разговаривал? Риддиард вспыхнул. С этим невежественным варваром который даже расписаться не умеет, ставит крестик вместо имени. Да, я пробовал с ним разговаривать. Но доводы хороши только для ума, а не для комка страстей, желаний, похоти и жажды крови. Ему мозолит глаза город, который не признаёт его власти. Наверное, задевает ещё и то, что там живут лучше, богаче, чище. Но разрушить легче, чем самому такое построить. Самому узнать хотя бы основы юриспруденции и гражданских прав Он поперхнулся от прилива чувств. Тревер нахмурился, и его крепкие, как копыта, ногти постучали по доскам. Глаза уставились в одну точку. "Ты говоришь как римлянин", сказал он с неодобрением. "Всё-таки наш народ это наш, а римление это римление. Надо быть на стороне своих". "Римление не народ", воскликнул Ридъярд. "Римление это культура. Ежегодно римский император даёт римское гражданство многим из варваров". не только их вождём, но часто жалуют этим высоким званием целые воинские дружины. И все они 100 минут считаются римлянами. Трэвер задумался, подёргал ус. Голос стал несколько мягче. Но ну, если так. Хотя я бы всё равно не бросил своих, однако, не знаю, Редирд. Это ты учился римский юрист, юрист по словам их премудростям, а я с мечом в руке служил им недолго. Зато потом защищал свои земли от тех же римлян. В этом Фарамунде я чувствую некую правоту, не головой, а так хребтом. Но я вижу, ты весь как струна. Что ты задумал? Что ты задумал, Редиард? Редиард опустил голову. В помещении повисло тяжелое молчание. Тревор поежился. Из окна, словно бы пахнуло зимой, а по всему помещению замелькали снежинки. Я должен выбирать. Ответил Редьярд не своим голосом. Выбирать между культурой и дикостью. Но культура, как мне говорят, чужая, а дикость это мой народ. Да, мой народ дик и невежественен, но культура, она не бывает чужой. Это это культура. Знаешь, дядя, я уже сделал свой выбор. Наверное, я сделал его давно, но не подворачивался случай показать, на чьей я стороне. И что же, Я пошлю в Помпей ум верного мне человека, или даже сам поеду. Если там будут знать, то сумеют отразить нападение. Возможно, наконец-то погибнет этот безжалостный человек, и тогда эти завоевания прекратятся. Тревор воскликнул с ужасом: «Постой, а как же твоя клятва верности?» Редиард ответил с болью в голосе: «Дядя, мне очень больно и гадко, но это во мне говорит прошлое. Однако я теперь христианин. А моя новая вера гласит, что всякие клятвы христианина перед язычником не обязательны. Я могу быть верен только самому Господу Богу и всё делать для его величия и славы. Потому я считаю себя свободным от клятв к этому фарамунду. Риддиард, опомнись. Он покачал головой. Дядя, это ты опомнись. Он зашёл слишком далеко. Он уничтожает любое влияние Рима, а это Это я даже не знаю, как назвать. На величие Рима весь мир держится. Все законы, все правила, все создано в Риме. Без Рима весь мир бы рухнул в хаос. И рухнет, так как варварские орды со всех сторон, как морские волны, бьют в твердыни Рима, подтачивая его несокрушимые прежде стены. Тревор высвободился из его объятий. Глаза старый воин не поднимал, а когда заговорил. Голос был тусклый и сломанный страданием. Ридьярд, я люблю тебя. Ты всегда был мне как сын. Может быть, новая вера и освобождает человека от данных им клятв. Но я, даже приняв такую веру, сам бы не считал себя свободным от клятвы. Ибо ты давал клятву не перед старыми богами, даже не перед фарамундом, а перед кем же? Перед собой, Ридьярд, перед собой. А от себя уйти труднее, чем даже от прежних богов. Ридъярд упрямо вскинул голову. Подбородок выдавался вперёд, лицо было суровым и решительным, а глаза сверкали огнём новой веры. Каждое это понимает, как знает. Паромонт принимал присягу в верности, покорности, когда прибыл Тревер. Пыль покрывала его седые волосы и плечи таким слоем, что он казался статуей из серого гранита. Лицо тоже стало серым. Только глаза сверкали по-прежнему живо и задорно, а когда проехался вдоль строя молодых воинов, сам помолодел, расправил плечи, смотрел с околом. Вечером счастливленный хозяин местного бурга давал пир в честь почтившего его вниманием Коннинга. Тревор сидел по правую руку, пил и охваливал, но Форамунд видел, что старому воинке не терпится сообщить что-то веселое. В самом деле. Тревер выбрал момент, когда все орали походную песнь. Наклонился к Фарамунду, шепнул заговорщицки: "Рекс, я заметил, что живот вашей жены несколько округлился". Фарамунд напомнил суховато: "Супруги, Тревер. Брунгильда всего лишь супруга". "Пусть супруга", согласился Тревер, который не видел разницы. "Я хочу сказать, что я замечаю первым то, что другие заметят позже. Так вот, живот вашей жен- супруги" Теперь несколько великоват, а при её тонком стане это становится заметно почти сразу. Парамон вскинул брови. И что? Голос его стал строже, но Тревор не смутился. Все уже знают, что все эти гнусные слухи, что якобы, ну, что Рекс не посещал её ложа, всё это ложь, что Рекс, ну, на самом деле Рекс не стал бы удовольствоваться служанкой, когда у него такая блистательная жена. Парамон слушал, Брови всё больше ползли вверх. Это было что-то новое. Похоже, то не был просто каприз обиженной женщины, когда она пришла в его постель сама, заменив собой служанку. А если и был, как ему тогда показалось, то теперь она начинает неумело, неуклюже, но начинает борьбу за своё место в его жизни. Поздно, вырвалось у него горько. У меня всё мертво. Пожар бушевал так долго, что выгорело всё, один пепел, да и тот сгорел. Тревер кивал, соглашался. Глаза стали грустными, а взгляд ушёл сквозь толстые стены. "Да", сказал он совсем тихо. "Лютеция это луч чистого солнышка в нашей грязи. Она была как ангел. Говорят, кого боги любят, того и забирают к себе раньше. А Брунгильда, её младшая сестра. Она совсем ребёнок, гордая и своим равный". с острым язычком, в то время как всё внимание родителей было отдано Лютеции, которой дали лучшее воспитание, образование, к ней были представлены лучшие наставники, её младшая сестра была предоставлена сама себе. Ну, не заброшена, но родители считали, что до неё черёд дойдёт потом, когда удастся удачно выдать замуж старшую. Потом Брунгильда росла, как дикая роза, расцветала, но между цветами таится острой колючки. Он засмеялся, что-то вспомнив. Усмехнулся и Фарамунд. Попытки Требера как бы заново сосвать от ему Брунгильду, на этот раз сосватыть сердце, совсем уж явны, неуклюжи. Спасибо тебе за доброту, сказал он тепло. От кого кого, но от тебя совсем не ожидал. Спасибо. Да что это, Рекс? Но сердце моё всё ещё принадлежит Лютеции, закончил Фарамунд. И места для другой в нём нет. Дрейвер кивнул, на что-то в голосе Рекса похоже ободрило. Он сказал обнадёживающе: "Время лечит, Рекс. Не будем торопиться".